Глава пятая Великий князь Константин, младший брат Александра, по-видимому, унаследовал характер своего отца со всеми его странностями. Насколько Константин не любил заниматься науками, настолько ему нравились военные учения. Фехтовать, скакать верхом, командовать армией казалось ему делом куда более полезным для великого князя, чем занятие живописью, ботаникой или астрономией. В этом отношении он походил на своего отца, императора Павла. Со временем он так пристрастился к военному делу, что даже в ночь после своей свадьбы встал в пять часов утра, чтобы провести учения с солдатами, охранявшими его дворец. Разрыв России с Францией послужил не на пользу Константину, ибо отец послал его в Италию, чтобы он завершил свое военное образование под началом фельдмаршала Суворова. Но такой наставник, как Суворов, знаменитый столько же своим мужеством, сколько и странностями характера, мало подходил для того, чтобы отучить Константина от собственных странностей. В результате они не только не сгладились, а настолько увеличились, что вполне могло показаться, будто он унаследовал безумие своего отца. По возвращении из этого похода Константин был назначен наместником Польши. Во главе этого воинственного народа его воинственные наклонности еще более развились. Лучшим развлечением для него были парады, смотры и учения. Зимой и летом, жил ли он в Брюлевском дворце около Саксонского сада или в Бельведерском дворце, он вставал в три часа утра и надевал свой генеральский мундир. Ни один слуга не помогал ему при этом. Сидя за круглым столом в комнате, увешанной рисунками мундиров всех полков армии, он просматривал приказы, принесенные накануне полковником Аксамиловским, одобрял их или, наоборот, отменял. За этим занятием он проводил время до 9 часов утра. Затем на позавтраков отправлялся на Саксонскую площадь, где его уже ждали два пехотных полка и один эскадрон кавалерии, чьи оркестры встречали его появление маршем, сочиненным Курпинским. Вслед за этим начинался смотр. Солдаты проходили безошибочно правильными рядами мимо великого князя, который обычно являлся на эти учения, одетым в зеленый охотничий костюм с мягкой шляпой на голове, украшенной петушиными перьями. Под его узким лбом, изброжденным глубокими морщинами, светилась пара голубых глаз с длинными густыми ресницами. Быстрый взгляд, небольшой курносый нос и длинная нижняя губа придавали его лицу какое-то странное и вместе с тем свирепое выражение. При звуках военной музыки, при виде людей, им обученных, которые шли мимо церемониальным маршем, он забывал обо всем на свете. Глаза его загорались, лицо заливала краска Руки сжимались в кулаки, а ноги притоптывали в такт проходившим войскам. Он был крайне доволен, когда все шло хорошо, и приходил в неописуемый гнев, если во время учения или смотра случалось какое-нибудь нарушение дисциплины. Тогда он жестоко расправлялся с виновными. Малейшие ошибки солдат наказывались карцером, а офицеров — разжалованием. Эта жестокость распространялась не только на людей, но и на животных. Однажды он велел повесить обезьяну, которая производила слишком много шума. В другой раз, когда лошадь под ним оступилась, она была наказана тысячей ударов плетью. В третий раз он приказал застрелить собаку, разбудившую его ночью своим воем. Его веселость выражалась в такой же дикой форме, что и гнев. Он буквально катался по полу от смеха, радостно потирал себе руки и топал ногами. В такие минуты он хватал первого попавшегося ребенка, вертел его во все стороны, щипал, дергал за нос, заставлял целовать себя, а затем дарил ему золотую монету. А порой он не гневался и не радовался, а пребывал в состоянии полнейшего равнодушия и глубокой меланхолии. Он испытывал тогда необычайную слабость, стонал и катался по дивану или по полу. В такие минуты никто не смел приближаться к нему, кроме высокой бледной женщины, одетой в простое белое платье с голубым поясом. Эта женщина оказывала на него магическое влияние. Она садилась около него, он клал ей голову на колени, плакал, потом засыпал и просыпался совершенно здоровым Женщина эта была Анна Грудзинская, ангел-хранитель Польши. Однажды этот полудикий человек со страстным сумасбродным характером стал вдруг боязлив, как ребенок. Он, перед которым все дрожали, который распоряжался жизнью отцов и честью дочерей, робко попросил у старика отца Анны ее руку, умоляя не отказывать ему, ибо без нее он жить не может. Старик не отказал великому князю, и последний добился согласия дочери. Требовалось еще разрешение императора. Он получил его, отказавшись от своих прав на престол. Этот странный, неразгаданный человек, который, подобно Юпитеру Олимпийскому, заставлял всех трепетать перед собой, отдал корону за сердце девушки. Иными словами, ради любимой женщины отказался от империи, занимающий седьмую часть земного шара и населенные пятью-десятью-тремя миллионами людей. Анна Грудзинская получила от императора Александра титул княгини Лович. Таков был человек, с которым мне предстояло увидеться. Он прибыл в Петербург, как поговаривали, тайно, узнав в Варшаве об обширном заговоре, охватившем всю Россию но нити этого заговора, находившиеся в его руках, оборвались благодаря упорству двух арестованных им заговорщиков. Как видно, обстоятельства мало благоприятствовали тому, чтобы обращаться к великому князю с такой пустяшной просьбой, как моя. Я нанял извозчика и отправился на следующий день в стрельню с письмом к адъютанту великого князя и с прошением на имя императора Александра. После двух часов езды по великолепной дороге, слева шли загородные дома, а справа простиралась до самого Финского залива огромная равнина, мы приехали в Стрельню. Около почты на Большой улице мы свернули направо, и спустя несколько минут я оказался у дворца великого князя. Часовые преградили мне путь, но я показал им письмо, и меня пропустили. Я поднялся на крыльцо и вошел в дом. Меня попросили подождать в гостиной, окна которой выходили в прелестный сад, пока дежурный офицер относил мое письмо. Минуту спустя он вернулся и предложил мне следовать за ним. Великий князь стоял спиною к топившейся печке. Было уже довольно свежо, хотя только что наступил сентябрь. Он диктовал какую-то депешу-адъютанту, сидевшему рядом с ним. «Я не ожидал, что буду принят так скоро», и остановился на пороге. Едва закрылась за мной дверь, как великий князь, не меняя позы, посмотрел на меня своим пронизывающим взглядом и спросил, «Откуда ты родом?» «Я француз, ваше императорское величество». «Сколько тебе лет?» «Двадцать шесть». «Твое имя?» «Г». «Это ты хочешь получить место учителя фехтования в одном из полков его величества, моего брата?» Это является предметом моего самого горячего желания. И ты говоришь, что являешься первоклассным фехтовальщиком. Прошу извинения у вашего императорского высочества. Я этого не говорил, не мне говорить это. Но ты так думаешь. Вам известно, ваше императорское высочество, что тщеславие — величайший порог человечества. Впрочем, я отдал публичный сеанс, и вы, ваше высочество, можете осведомиться о нем. — Знаю, но ты имел дело только с любителями, с посредственными фехтовальщиками. Я их щадил, ваше высочество. Ну, а если бы ты их не щадил бы, что тогда? Я уколол бы их десять раз, а они меня только один раз. — Вот как? Таким образом, ты и меня мог бы уколоть десять раз против одного. — Это смотря по тому, ваше высочество? — То есть как это так, смотря по тому? — Ну да, смотря потому тому, что вы пожелаете. Если я буду фехтовать с великим князем, то вы уколите меня десять раз, а я от силы два раза. Но если вы, ваше высочество, разрешите мне фехтовать с вами, как с любым смертным, то, вероятнее всего, я уколю вас десять раз, а вы меня только два. — Любенский! — закричал великий князь, потирая руки. — Мои рапиры, Живо! — Посмотрим, господин фон Фаррон. — Как прикажете, ваше высочество? — Я желаю, чтобы ты меня уколол десять раз. — Ты что, уже идешь на попятный? — Я пришел с тем к вам, ваше высочество, чтобы отдать себя в ваше распоряжение. — Извольте приказывать. — Прекрасно. Возьми рапиру, маску и начнем. — Вы настаиваете, ваше высочество? — Да. Сто раз, тысяча раз, да. В таком случае я к вашим услугам. — Вот что, ты должен меня уколоть десять раз, — сказал великий князь, атакуя меня. — Слышишь, десять раз! Я не уступлю тебе ни одного! Несмотря на приказание великого князя, я только парировал его удары, но сам не нападал. — Послушай, — вскричал он, начиная горячиться, — мне кажется, что ты щадишь меня! «Погоди, погоди!» Я видел, как под маской краска бросилась ему в лицо, и глаза налились кровью. «Где же твои десять ударов?» «Ваше усовство уважения! Убирайся к черту со своим уважением! Кали меня!» Я воспользовался его разрешением и уколол его три раза подряд. «Прекрасно, прекрасно!» — воскликнул он. «Теперь мой черед! Вот тебе, вот!» И это была правда. Я полагаю, ваше высочество, что вы меня не щадите, и теперь отвечу вам тем же. Превосходно, ха-ха-ха. Я уколол его еще четыре раза подряд, а он меня ударил один раз. Прекрасно, весело воскликнул Великий князь. Ты видел? обратился он к своему адъютанту, я уколол его два раза против семи. Простите, ваше Высочество, два раза против десяти, сказал я, снова нападая на него. Вот вам восьмой, девятый, десятый. — Мы квиты! — прекрасно! — вскричал великий князь. — Владеешь ли ты так же хорошо шпагой, как и рапирой? — Думаю, что да, ваше высочество. — Отлично. А можешь ли ты защищаться пешей против всадника, вооруженного пикой? — Полагаю, ваше высочество. — Ты полагаешь, но не уверен. Ха — Ха-ха! Ты не уверен! — Нет, ваше высочество, я вполне уверен сможешь защищаться, смогу, ваше высочество. И парировать удары пики, да. Против всадника, против всадника. Любенский опять позвал адъютанта великий князь. Офицер явился. Прикажи подать лошадь. Дай мне пику. Идем. Но, ваше высочество. А, ты на попятный? Я не иду на попятный, ваше высочество. Со всяким другим все это было бы для меня детской забавой. Но со мной? Я одинаково боюсь и победить, и потерпеть поражение. Ведь в случае моей победы вы можете забыть, что сами приказали. В эту минуту под окном появился офицер с лошадью и пикой. «Великолепно — Великолепно! — сказал Константин, выбегая в сад и делая мне знак следовать за ним. — Левенский, дай ему шпагу! — Хорошую кавалергарскую шпагу! Увидим, господин учитель фехтования! Что будет с вами? Боюсь, что проткну вас, как лягушку! При этих словах Константин вскочил на коня и принялся играть пикой, проделывая с нею самые трудные упражнения. В это время мне подали на выбор три или четыре шпаги. Я взял наугад одну из них. — Ну что, ты готов? — спросил великий князь. — Готов, ваше высочество. Он пришпорил коня и ускакал в другой конец аллеи. Его высочество изволит, вероятно, шутить, — спросил я адъютанта. — Нисколько, — ответил он, — дело идет для вас о жизни и смерти. Защищайтесь, как в настоящем поединке. Вот все, что я могу вам сказать. Дело принимало более серьезный оборот, нежели я думал. Мне предстояло не только парировать удары. Это было для меня пустяком. Но, имея противником великого князя, я подвергался серьезной опасности. Делать было нечего. Отступать было нельзя и я призвал на помощь все свое спокойствие, все свое мастерство. Великий князь уже доехал до конца аллеи сада. Затем, повернув коня, он крикнул «Ну как, готов?» и пустил лошадь галопом, направив пику прямо против меня. Я успел отскочить в сторону, и пика меня не задела. Великий князь закричал «Хорошо, хорошо! Еще разок!» и, едва дав мне времени опомниться, Он проделал тот же маневр, но еще азартнее, чем в первый раз. Я по-прежнему был на стороже и следил за каждым его движением. Но он опять проскочил мимо, не успев задеть меня пикой, так как в надлежащий момент я отскочил в сторону. Великий князь покраснел от досады. Он окончательно вошел в азарт и хотел во что-будто не стало остаться победителем. Он повернул коня... И готовился снова напасть на меня, чтобы пронзить пикой. А на этот раз я решил положить конец слишком затянувшейся шутки. В тот момент, когда он снова приблизился ко мне и готовился нанести удар, я, вместо того, чтобы увернуться, со всей силой ударил шпагой по древку пики и рассек ее пополам. В то же мгновение я подскочил к опешившему великому князю и приставил острие шашки. К его груди. Адъютант вскрикнул, думая, что я собрался пронзить его высочество. Тоже подумал, по-видимому, и Константин, потому что он сильно побледнел. Но я тотчас же отступил в сторону и, поклонившись, сказал Вот что я могу показать солдатам вашего высочества, если вы удостоитесь сделать меня учителем фехтования. Тысячи чертей. Да, ты достоин этого. — воскликнул великий князь. — Или же я не буду я. — Левенский! — обратился он к офицеру, соскакивая с коня. — Прикажи отвезти пулка в конюшню, а ты изволь следовать за мной. Я подпишу твое прошение. Я последовал за великим князем, и он написал на моем прошении. — Всепокорнейше рекомендую вашему величеству подателя его прошения в качестве превосходного знатока фехтования. По-моему, он вполне заслуживает должности, которой домогается. — А теперь, — сказал мне великий князь, — тебе надлежит передать свое прошение Его Величеству, но если ты сделаешь это лично, то вполне можешь угодить в тюрьму. И все же я посоветовал бы тебе собственноручно вручить его государю. Кто не рискует, тот не выигрывает. — До свидания. Если будешь в Варшаве, можешь явиться ко мне. Я поклонился и ушел, счастливый, что все так благополучно окончилось. Вечером я отправился поблагодарить графа Алексея за добрый совет, хотя этот совет мог мне дорого обойтись. Я рассказал ему подробно, к ужасу Луизы, все, что произошло в Стрельне. На следующий день, около 10 часов утра, я поехал в царское село, где жил государь. Я решил пробыть в дворцовом парке до тех пор, Пока не встречу его, хотя и рисковал тюрьмой, ибо лиц, осмелившихся, несмотря на запрет, лично подать прошение государю, ожидал тюремное заключение.